глава двадцать два пленник переплыв речкуян нас привел андндана в густую чащу где притаились двадцать человек полностью вооруженных у каждого кроме того был с собой запас провизии и шерстяное одеяло параноо его помощник икаут тоже были там «Все здесь?» — спросил Янс. «Все?» — ответили они. «Тогда слушай меня внимательно». Икаут снова начал португальц. «Ты вернешься на борт, и если что-то случится, пришлешь сюда гонца, который встретит здесь нашего человека и через него передаст нам известие». «Таким же путем...» и ты будешь получать наши приказания которым ты должен неукоснительно следовать. Будь осторожен, не дай захватить себя врасплох красным мундиром. Не забывай нас обо всем информировать, чтобы здесь у вас не произошло. Рассчитывайте на меня, господин Яннес. Возвращайся на борт и жди». В то время как помощник прыгнул шлюпку, Янус во главе отряда двинулся вверх по течению речки. «Куда ты меня ведешь?» — спросил сандакан который ничего не понимал. «Подожди немного, дружище. Скажи мне, прежде всего, на каком расстоянии от моря находится вилла лорда Гвиллока?» «Около двух миль по прямой линии». Тогда у нас людей больше, чем достаточно. Для чего? Потерпи немного, Сандакан. Он сориентировался по компасу и быстрыми шагами двинулся в лес. Пройдя 400 метров, он остановился возле огромного камфорного дерева, окруженного густыми кустами, и, повернувшись к одному из матросов, сказал устроишь здесь наблюдательный пункт. И не покидай его ни в коем случае, кроме как по нашему приказу. Река отсюда недалеко, поэтому ты сможешь легко сообщаться Спраус. На таком же расстоянии к востоку будет находиться один из твоих товарищей. Любой приказ, полученный Спраус, ты тут же передашь своему ближайшему соседу. Ты меня понял? — Да, господин Янус. Пока Малаяц устраивался у подножия дерева, отряд пустился дальше, оставив и второго человека на указанном расстоянии. — Теперь понятно? — спросил Янус у Сандакана. — Да, — ответил тот, — Восхищаюсь твоей хитростью. С этими часовыми расставленными по лесу мы можем в считанные минуты снестись с нашим судном, даже находясь возле виллы лорда Джеймса. Да, Сандакан, и приказать Икауту быстро отнастить наш Праус, чтобы сразу же выйти в море или же послать нам помощь, если понадобится. А где мы сами устроимся? На дороге, которая ведет в Викторию. Оттуда мы увидим, кто направляется на виллу или кто выходит из нее, и тут же примем свои меры. Если лорд Джеймс надумает бежать, мы встретим его как надо. А если он на это не решится? Черт побери! «Нападем на виллу или найдем другой способ, чтобы похитить девушку?» «На крайности мы не пойдем, Янос. Этот человек способен убить Мариану, лишь бы она не попала в наши руки. Тысяча чертей! Тогда применим хитрость. У тебя есть план? Мы найдем его, Сандакан». Тем временем... Они добрались до окраина леса. Перед ними расстилалась небольшая равнина, покрытая кустами и трусником перерезанная посредине грунтовой дорогой, по которой, по-видимому, мало ездили, потому что она заросла травой. «Это та дорога, что ведет в Викторию?» — спросил Янус у Сандакана. «Да», — ответил тот. Вилла Лорда Джеймса... Должно быть недалеко. Вон там, за теми деревьями, видна изгородь парка. «Прекрасно», — сказал Янус. Он повернулся к парано который следовал за ними с шести людьми и приказал. «Поставьте палатки на окраине леса в укромном месте». Пирату не нужно было повторять дважды. Он тут же нашел подходящее место и вилял натянуть палатку и замаскировал ее ветками и листьями банада Там он выложил провизию, состоящую из консервов, копченого мяса, сухарей и нескольких бутылок испанского вина, и сразу отправил своих людей прочесать окрестности, чтобы убедиться, что поблизости не притаился какой-нибудь шпион. Сандакан и Янос, не дойдя метров 200 до ограды парка, вернулись в лес и растянулись в палатке. «Ты доволен моим планом?» — спросил португальц. «Да, брат», — отвечал тигр Малайзии. «Мы всего в нескольких шагах от парка, на дороге, которая ведет в Викторию. Если лорд Джеймс покинет виллу, Ему придется проехать здесь на расстоянии оружейного выстрела. Меньше чем за полчаса мы сможем собрать 20 человек, решительных, готовых на все, и за час иметь при себе и весь экипаж Праус. — Если только лорд двинется, мы нападем на него. — Да, — сказал Сандакан. Я брошу всех до единого, даже против целого полка. — Тогда позавтракаем, дружище, — сказал Янус, потирая руки. Эта утренняя прогулка разбудила у меня зверский аппетит. Они уже позавтракали и курили сигареты, сидя за бутылкой виски, когда увидели поспешно входящего паранова. Лицо храброго малайца было взволновано, сам он был возбужден. — Что с тобой? — спросил Сандакан, быстро поднимаясь и протягивая руку к ружью. — Кто-то приближается, капитан, — сказал тот. — Я слышал лошадиный галоп Неужели кто-то едет в Викторию? — Нет, тигр Малайзи. — Он, должно быть, едет из Виктории. — Он еще далеко? — спросил Янс. — Наверное. — Пошли, Сандакан. Они взяли карабины и выбрались из палатки, в то время как их люди притаились за кустами, вооружившись ружьями. Сандакан вышел на дорогу и, опустившись на колено, приложил ухо к земле. Он отчетливо различил торопливый голубь лошади. «Да, приближается всадник», — сказал он, проворно вставая. «Советую тебе пропустить его без помехи», — сказал Янс. «Ты так думаешь?» «Мы возьмем его в плен, мой дорогой». «А с какой целью?» «Возможно, он везет на виллу какое-нибудь важное донесение». Если мы нападем, он будет защищаться, начнет стрелять, поднимется шум. Он попадет наши руки, не успев дотянуться до оружия. Это не просто, сандакат Проще, чем ты думаешь. Объясни. Лошадь несется голопом, поэтому не заметит препятствия. Всадник мигом слетит и будет в наших руках. А что за препятствие ты хочешь устроить? — Иди, Паранао, возьми веревку и сразу назад. — Ага, — сказал Янос, — блестящая идея. — Да, мы захватим его, Сандакан. Он и в самом деле нам пригодится. — Я включу это в свой план. — О каком плане ты все время говоришь, Янос? Ты узнаешь это позднее. Увидишь? Ловкая штука. Ты смеешься? Я дам и тебе повод посмеяться. Увидишь, Сандакан, как мы разыграем лорда. Парано, поторпись. Малаец с помощью двух людей натянул прочную веревку поперек дороги, довольно низко от земли. Заметить ее было трудно, ее скрывала трава. Сделав это, он спрятался за кустом, держа в руке Крис, в то время как его товарищи рассеялись впереди, чтобы напасть на всадника в случае, если тому удастся избежать западни. Топот копыт приближался. Еще несколько секунд, и всадник должен был появиться на повороте дороги. Вот он, прошептал Сандекан, который спрятался вместе с Янсом. Через несколько мгновений лошадь, которая пересекла уже заросли, выскочила на дорогу. На ней сидел юноша лет 22-23 в форме индийских сипаев. Он явно беспокоился. Яростно пришпорив лошадь и бросал вокруг подозрительные взгляды. «Внимание!» — Янос шепнул Сандакан. Пришпоренная лошадь бросилась вперед и задела веревку. Передние ноги в нее подогнулись, она захрапела и тяжело рухнула на землю. Пираты были тут как тут. Прежде чем Сипай опомнился и сделал попытку вылезти из-под коня, Сандакан вырвал у него саблю, а Паранао прижал его к земле, приставив в груди Крис. «Не дергайся, если хочешь жить», — сказал ему Сандакан. «Негодяи!» — воскликнул солдат, пытаясь вырваться. Паранао с помощью других... Пиратов хорошенько связал его и поволок в густые заросли, в то время как Янос осматривал лошадь, чтобы убедиться, что она не сломала ноги. — Прекрасно! — воскликнул португалец, очень довольный. — Я не ударю в грязь лицом на вилле. — Сержант Сипаев! — Вот чин, которого у меня еще не было! Он привязал лошадь к дереву и подошел к Сандакану, который тщательно обыскивал пленника. «Ничего?» — спросил он. «Никакой записки», — отвечал Сандакан. «Тогда ты скажешь нам на словах», — проговорил Янос, впиваясь глазами в сержанта. «Нет», — мотнул головой тот. «Берегись». — сказал ему Сандакан угрожающим тоном. — Итак, куда ты направлялся? — На прогулку. — Говори правду. — Я и сказал, — ответил сержант с напускным спокойствием. «Ну, — но погоди. Быстрым движением Сандакан выхватил из-за пояса Крис и приставил его к горлу солдата. — Говори. — Или я убью тебя? — Нет, — упрямился сержант. — Говори, — повторил Сандакан, слегка нажав острием на его горло. Англичанин скрикнул. Острие кинжала окрасилось кровью. — Я скажу, — прохрипел испуганный пленник, побледнев, как мертвец. — Куда ты ехал? — спросил Сандакан. — К лорду Джеймсу Гвиллоку. Зачем — Зачем? Сержант заколебался было, но, вновь ощутив на своей шее стальное острие Криса, быстро сказал. — Передать письмо баронетта Розенталя. Искра бешенства сверкнула в глазах Сандакана при этом имени. — Дай письмо. Тотчас потребовал он. Она в моей фуражке, спрятана под подкладкой. Иоанна споднял его фуражку и, разорвав подкладку, достал письмо. — Ну, это старые сведения, — сказал он, прочтя его. — Что там пишет этот мерзавец? — спросил сандакан Предупреждает лорда о нашей предстоящей высадке на Лабуан. Пишет, что крейсер... Видел наше суда у побережья и советует лорду быть бдительным. Больше ничего? Так, пустяки. Передает тысячу нижайших поклонов. Твоей дорогой Марианне, склятвы в вечной любви. Черт бы побрал этого негодяя. Пусть только попадется мне на пути. Джоёка! — сказал португалец одному из пиратов, внимательно разглядывая почерк письма. — Отправляйся на Праус и принеси нам бумагу, перо и чернила. — Что ты собираешься делать? — спросил Сандакан с удивлением. — Выполнить мой план. — Но о каком плане ты говоришь? — О том, над которым я размышляю уже полчаса. Объясни по-хорошему. — Я только этого и хочу. — Я собираюсь отправиться на виллу лорда Джеймс. — Ты? — Да, именно я, — отвечал Янус в совершенном спокойствии. — Но каким образом? — В мундире этого парня. — Черт возьми! Увидишь, какой из меня выйдет бравый сержант. — Понимаю. — Понимаю. Ты наденешь форму сипая, скажешь, что приехал из Виктории и... И посоветую лорду побыстрее уезжать отсюда. Так что готовь ему хорошенькую встречу. «Ах, — Ах, Янос! — воскликнул Сандакан, прижимая его к груди. — Если получится, я твой вечный должник. — Надеюсь, получится. — Но ты подвергаешься страшной опасности. Бывал и не в таких переделках. Мне не впервой. Но зачем чернильница? Чтобы написать письмо лорту. Не советую я вас. Он человек подозрительный, может заметить, что почерк подделан. Да, ты прав, Сэндекан. Лучше я все скажу ему на словах. «Эй, ребята, раздевайте Ипая!» По знаку Сандакана два пирата развязали сержанта и сняли с него форму. Бедняга решил, что его хотят расстрелять. «Вы меня убьете?» — дрожащим голосом спросил он. «Нет», — ответил Сандакан. «Я дарю тебе жизнь». Но ты погостишь на моем судне, пока мы будем здесь. — Спасибо, сударь, — прошептал юнец, и краска понемногу вернулась на его щеки. Тем временем Янос одевался. Форма была ему узковата, но кое-как он все же ее натянул. — Смотри-ка, я настоящий сипайп. — сказал он, засовывая саблю в ножны. — Может, и вправду пойти послужить? — Не дать, не взять, — смеясь, подтвердил сандакан А теперь дай мне свои последние инструкции. — Вот они сказал португальц. — Ты останешься в засаде на этой дороге со всеми людьми и не двинешься с места. Я поеду к лорду, скажу ему, что на нас напали и рассеяли. Но что видели ваши Праус? И посоветую ему, воспользовавшись удобным моментом, укрыться в Виктории. Прекрасно. Когда мы поедем мимо, вы нападете на сопровождающих. Я схвачу Марианну и отведу ее на Праусу. — Договорились? — Да, мой отважный друг, и передай Мариане, что я люблю ее. Пусть она верит мне. Иди, и сохранит тебя Бог. — Прощай, брат, — ответил Янос, обнимая его. Он спрыгнул на коня, подобрал поводье и легким галопом пустил своего скукуна вперед.